Глава четырнадцатая. Ночь наступила как-то неожиданно. В голове было понимание, что все это лишь иллюзия, лишь проекция того, что может происходить. Но нервы моментально взвинтились до предела, как и напряжение. Мы же стали идти более кучно, чтобы не пропасть в этой темноте поодиночке. Причем инициатива на этот раз была не моя. Предложил Лаки, начитавшись каких-то там электронных книг. Спорить мне с ним не хотелось. При том, что пока мы шли, я смог объединить все наши интерфейсы в одну сеть. Как это у меня получилось, я сам не понял. Просто мысленно продолжал управлять меню, что всплыло сбоку от моего поля зрения. Так что следить за пространством я не переставал. Сами же наши амулеты и браслеты, или как их назвала врач, коннекторы-конденсаторы, могли обнаруживать поблизости такие же устройства. Как я в это меню забрел, я не запомнил. Но запомнил сам факт, что так можно делать. Сразу после нашего объединения в одну общую подсеть появилась мини-карта, которая детализировалась за счет наложения изображений от трех источников «Я», «Лаки» и «Пульсар». Но темнота не так напрягала, как зловещая тишина. Она больше всего давила на перевозбужденный разум, а потаенные мысли всплывали сами по себе. Иногда хотелось просто бежать, иногда хотелось просто плюнуть на все и остаться на месте, устроив себе что-то типа скрытого лагеря. Или стоянки. Хотелось многого, но не идти вперед, продолжая сохранять самообладание. Вот его, как мне казалось, нам всем троим сейчас жутко не хватало. «Да черт!» — тихо прорычал Ной, сказав это со снятым шлемом. «Долго нам еще идти?» И «Если верить ранее проложенному нами маршруту», — сверился я, открыв карту местности, которая сложилась из того, что я видел ранее, — «то примерно еще два с половиной километра, при нашем темпе где-то час». «И шлем на голову верни, если не хочешь моментально свалиться. Может, ускоримся немного?» Шепотом по радиоканалу сказал Лаки, а его голос почему-то продублировался сначала в ушах, а потом и в голове. «Выключи радейку», — сказал я ему, сам заранее выключив ее у себя. «Зачем?» — удивился он, а я снова услышал его в двух местах одновременно. «Выключи, тебе говорят». Порочал я мысленно, специально направляя мысли для него. Я сейчас с тобой без радио общаюсь, просто как бы направляю мысли тебе. Ого! Вот теперь я его слышал только в своей голове. А судя по удивленной морде пульсара, он был в шоке от того, что я сейчас говорил. А я реально могу говорить с тобой мыслями? Да. Несколько разочарованно ответил я, после чего помотал головой. А ты чего уставился? Я тебе сказал шлем на голову вернуть. Какого хрена ты еще без него идешь? Он мне макушку натирает. Жалобно сказал пульсар, погладив свою шевелюру. «Уже болит. Он мне маловат немного». «Боги!» Слух нарочно сказал я, после чего продолжил мысленно. «Ты хоть не говори напрямую своим ртом. Противник может услышать, если слушает. Я бы вот пристально слушал тишину, если бы был в засаде. Так что направляй нам свои мысли». «Вот так?» Уточнил он у меня уже на мысли канале. «Да, так», — кивнул я, ответив ему так же. Теперь идем, и все смотрим по сторонам. Будет противник, сразу думайте об этом. Подозреваю, система пометит то место, где он находился в последний раз. И ни единого слова вслух не говорить. В колено буду стрелять тому, кто хоть что-то скажет. А потом лечить. А потом снова стрелять. Так ты же противников только привлечешь. Несколько обиженно, что ли, ответил мне Лаки. Что? Что ты мне, кулак показываешь? А, понял. Больше не забиваю канал. «Верная мысль», — снова кивнул я. «Канал используем только в крайнем случае. Если просто думаете, как ты сейчас, Ной, твою ты налево, то думайте не для всех, а чисто для себя. Замкнитесь. Я пульсар», — тут же прозвучало замечание относителя данного позывного. «Да мне пофиг. но и короче, чем пульсар», — осадил я его. «Все, тишина. Не мешаем друг другу теряться в собственных мыслях. И мои мысли снова стали только моими». Странное это ощущение, когда общаешься с кем-то посредством мыслей. Но, как я понимаю, тут приемно-передающие устройство это наши амулеты, вживленные в нас. Даже был в этом уверен. И, по всей видимости, это не последний секрет, про который мы сейчас узнали. У нас гарантированно должны быть занятия на тему, как обращаться с этими хреновинами. Но все же лучше и самому изучать в любое свободное время. Несколько раз за время нашего движения назад – Мы слышали подозрительное шуршание в кустах. Не знаю, были ли тут какие-то хищники, но черт, все равно воображение штука такая, что в темноте и тишине готово представить себе что угодно, чтобы оправдать какие-то зарытые в глубины сознания и подсознания страхи. Лично я пару раз специально останавливал отряд, чтобы лучше вслушаться. Даже оружие взял на изготовку, расчехлив его, чтобы была возможность перезарядить. «Конечно, его свечение нас сразу выдавало, но лучше быть готовым к бою, чем пасть смертью храбрых, даже если эта смерть будет лишь имитацией настоящей. Смотреть в оба». Передал я по мысли каналу, когда взгляд зацепился за несколько сломанных веток метрах в пяти от нас. Тот явно кто-то шел. «Будьте готовы сразу же рассыпаться и следите за картой с компасом, чтобы не пострелить своих». Ответом мне была тишина, но я был уверен, что меня эти двое услышали. Кстати, было поразительно, как они себя ведут рядом со мной. То ли пытаются показать, насколько они хорошие военные, либо просто выслуживаются передо мной, как перед аристократом. Второе было больше похоже на правду, так как эти двое, когда были не рядом со мной, вели себя и говорили совершенно иначе. Аж приятно, что я так на них влияю. Может, порядочными людьми со временем станут. А это уже какая-то заслуга в жизни. Стойте! Раздалась несколько встревоженная команда от Пульсара. Тут следы кто-то точно шел ведут к нашему порталу транслокатору вздохнул я как-то громко не существует порталов есть транслокаторы запомни это а вообще молодец значит моя пара не случайно играет пошли мы еще медленнее до нужной нам точки оставалось около пяти сотен метров что не так много при обычном темпе но с нашей скоростью улитки мы могли идти еще минут десять но как говорил мой дед Лучше перебздеть, чем недобздеть. Целее будешь. И тут я с ним был солидарен. На засаду по невнимательности и спешке не хочется нарваться. А тут шансы высоки. Особенно при том, что какой-то отряд точно пробрался вперед. Через какое-то время я начал слышать, как бьется мое сердце. Такое себе удовольствие, если честно. Но интуиция просто орала, что лучше не спешить. Что надо идти как можно медленнее, аккуратно переставляя свои ноги внимательно смотря, куда наступаешь. Иначе можно здорово пожалеть. «Да какого фига мы тогда вернулись?» Услышал я примерно за 100 метров до планируемой точки возвращения девчачий голос. Ответом ей было что-то неразборчивое, так как говорили значительно тише. А я лишь спокойно вздохнул, так как моя интуиция, ну или паранойя, тут с какой стороны посмотреть, меня не подвела. Короткими жестами, которые мы для себя утвердили... Я отдал приказ своим на рассредоточение. Мысли канал забивать не стал, так как внимательно слушал тех, кто был впереди. «Не поняла. Ты меня дурой назвал?» Послышался визг второй девушки. А я же ехидно улыбнулся. Они спорят друг с другом, не следят за обстановкой. Мы их не видим еще, но было прекрасно понятно, что они не готовы к встрече с противником. Шансы на это хоть и малы, но они есть. Так что лучше быть готовым к встрече всегда. Когда мы тут оказались в первый раз, Я не обратил внимания на то, что транслокатор установлен среди небольшой лесной поляны. Платформа с расщепляющим кругом стояла аккурат среди зелени травы. И лишь через пяток метров начинали прорастать кустарники и деревья. Мы оставались под защитой зеленых исполинов и кустарников, а враг был у нас на ладони. Втроем мы не могли полноценно окружить их. Нам это и не требовалось. Так что мы их просто взяли в полукруг. Одну сторону мы специально оставили им, чтобы они могли отступить. Но там тупик. Бежать им в случае чего будет больше некуда. Готовим гранаты. Передал я послание по мысли мыслеканалу, после чего сам достал из специального кармана импульсную гранату. Тут же система отобразила ее характеристики. Краткие, только возле гранаты. Но ранее я их не замечал. Радиус гарантированного электромагнитного поражения такой гранаты составлял 4,5 метра по открытой местности. Любое препятствие толще 10 сантиметров полностью и гарантированно гасило импульс, а если тоньше, то ослабляло соизмеримо толщине и плотности материала. Время максимальной задержки 3,5 секунды, после чего если выпустить гранату из рук, та моментально взорвется. Интересно однако, ну так что, раздалось в мысли канале. Гранаты готовы, какие наши следующие действия? Бросаем, активируем, ждем 2 секунды, бросаем и тут же на землю командовал я, а после сразу начал отдавать другую команду. «По моей команде». «Давайте». Гранату можно было активировать старым добрым выдергиванием чеки, что я и сделал. После этого отсчитал две секунды, бросок, земля, лишь бы сработало. И импульс. а а а, -а, -а! Троегласное вскрикивание тут же раздалось и заполнило всю округу, разгоняя ночную тишину. Вскочив на ноги, я тут же устремился к транслокационному сооружению на котором лежали и корчились от боли пострадавшие. Сами виноваты, что так громко кричали. Теперь они пали жертвами своей собственной беспечности. Отличный опыт на будущее, как для нас, так и для них. Оказавшись рядом с тройкой еще живых противников, я тут же дал три залпа из своей винтовки. Все три почти вплотную и все три в головы. Теперь их просто отправила спать. Надеюсь, ибо они больше не шевелились. «Ну а я успокоился. Теперь я даже не переживал насчет того, что на нас кто-то нарвется. Или мы на кого-то». «Готово?» – спросил вслух у меня Ной, снова сняв себя свой шлем, держа его левой рукой. А винтовку он забросил себе на плечо, как какой-то герой войны, лишь слегка придерживая ее правой рукой. «Готово!» – кивнул я и сам снял себя шлем. Два моих напарника начали о чем-то тихо переговариваться. Я просто дышал свежим воздухом а не пропущенным через фильтр шлема. А потом в мою голову закралась очень подлая идейка, которую я тут же реализовал, кинув со всей дури шлем в ноя, который стоял более обеспечно чем Макс. Второй хотя бы оружие держал наготове и шлем с себя не снял. Ха! Попытался схватить воздухом ртом пульсар, после чего рухнул на колени, выронив винтовку и шлем из рук, обхватив ими свой живот. Странно, что так сильно его приложило. Думал, броня погасит удар. «Лак, и опусти оружие!» Тяжело вздохнул я. Я его просто решил проучить за то, что он слишком сильно расслабился. То, что мы смогли положить два отряда, еще не говорит о том, что все отряды уже тоже лежат типа мертвыми. Есть еще как минимум пять отрядов, из расчета, что четыре захватили флаг, без учета нас. Один еще и ищет, у кого его можно отнять. И один из этих отрядов может прийти сюда в любой момент. «Но ты же сам!» Еле дыша говорил Пульсар. «Черт!» «Да что так больно-то? Ты же сам расслабился. Был бы я расслаблен, ты бы заметил, как я замахиваюсь для броска». Слегка усмехнулся я. «А так я был хоть немного собран и готов действовать. А ты полностью расслабился и не ожидал удара с какой-либо стороны. Считай ты труп». «К черту такую учебу!» Еще пару раз тяжело вздохнул пульсар, после чего подобрал свою винтовку и один из шлемов. Подобранный шлем он аккуратно бросил мне видимо, опасаясь, что я еще что-то натворю. Пойманный шлем я сразу положил возле себя. Все же любил я дышать свежим воздухом, а не обработанным с помощью фильтров. Но и же сразу нацепил свой шлем себе на голову и стал бродить туда-сюда по платформе, вцепившись в свою винтовку как в любимую девушку. Через какое-то время я снова надел на себя свой шлем. Не стоило просто так подставлять себя, а как показала практика, броня от одного или двух выстрелов все же спасает. Точнее, имитирует это, так как никаких повреждений физических все же не наносит наше вооружение. Но ничего в конечном итоге больше не произошло. Неожиданно включился день, а круг транслокатора бледно загорелся, показывая, что готов принять в свои объятия партию воинов. Но я иступил следом за мной и мои товарищи. Нас сразу перенесло обратно в основное помещение с транслокаторами. Только на этот раз мы вышли из другого круга, не через тот, в который заходили. «Мы первые», — удивился я, закидывая винтовку себе за спину. А потом обнаружил, что флаг, ранее сорванный для прохождения испытания, исчез с моей руки. «Эм, а где флаг?» «Вернулся на то место, откуда вы его забрали», — улыбнулся инструктор. «А так да, вы первые. И вы мне больше всего понравились. Скорее всего, я именно вашу тройку порекомендую оставить такой, какая она есть. Без лишнего межевания. Молодцы!» Всем троим присуждаю бонусное очко. Внимание! К вам применено малое поощрение. Вы получили одно очко Академии. При получении еще девяти очков вам будет доступно одно бесплатное улучшение организма в системе Академии. Так держать. Войд, обратился ко мне лично инструктор. Так как ты являлся лидером данного отряда, при этом смог единственный воспользоваться системой взаимосвязи между боевыми единицами, Академия! Запрашиваю разрешение на формирование новой боевой группы в составе Астуса Войда. Он же будет лидером отряда, Астуса Пульсара и Астуса Лаки. Повисла несколько гнетущая тишина, которую нарушили пришедшие из транслокатора наши одногодки. Если честно, я совершенно не ожидал такого исхода событий. Не думал, что нас прям так сразу захотят объединить в тройку. Вот только зачем? Гром и молния действуют и дуэтом неплохо. А я так вообще хотел быть один. Эх. Развел руками инструктор. «Как бы вы мне сильно не нравились, но администраторы системы не разрешили из вас формировать сейчас тройку. Не уверены в ваших способностях, а вот лично я убедился в том, что вы можете достаточно хорошо воевать. Ну да ладно, там знатоки сидят. Хах, им виднее. Ну а так, я вам награду дал, так что в обиде не будете. Теперь надо еще другим дать. Я лишь пожал плечами и повел своих туда, где мы получали все это барахло». Его нужно было сдать туда, где его помоют, почистят, покрасят, если надо, а потом выставят назад. И завалялись мы в грязи знатно, так что и снаряжение сейчас такое же. Да и самим помыться надо. Оставшихся однокурсников, думаю, нас так можно называть, мы ждали примерно около часа, может чуть меньше. Все это время я сидел поодаль от остальных и слушал, что они рассказывают. В основном они пытались увековечить себя любимых рассказывая, как метко они стреляли и сколько своих же они повалили. В общем, ничего удивительного. Когда пришли последние, а это оказались те, которых мы пострелили еще в самом начале, и когда они сдали свое снаряжение, нас построили по тройкам, после чего большую часть перемешали. Остались неизменными только две тройки, моя и стрелка, что меня даже не удивило. Как я понял, этого паренька обучал дед или отец, которые имели опыт ведения боевых действий. Это ему только в плюс. «Послезавтра новое занятие. Цель та же. Условия несколько иные». Начал говорить нам на прощание инструктор. «Кто отличился? Те молодцы. Хвалю. Вы свою награду получили. Кто не отличился? У вас еще будет повод это сделать. Поощрение можно заработать не только на моих занятиях. Но меня получают чаще всего, ибо я добрый. Немного. Все. До послезавтра». Успехов завтра на занятиях по рукопашному бою. Все это время нас стоял и ждал наш провожатый. Он нас забрал и отвел на ужин. А после и вместо нашего обитания. Если завтра рукопашное, то это хороший повод отработать удары сейчас. Заодно и понаблюдать за тем, как другие будут колотить груши.